Манкуза кивнула ему и вместе со своей агентурой покинула допросную. — докладывая оперативную обстановку, — объявил капитан. — Зои и мы с агентом Манкуза сходимся на том, что Джован Стоукс, по всей вероятности, намерен сохранять офицеру Лонни жизнь до тех пор, пока в 13.00 не будет опубликована статья. Это наше предположение, но нельзя исключать и того, что он может решить... Он чуть замешкался, перехватив взгляд Митчелла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 Мы не знаем, так ли это, но исключать нельзя ничего. Он ясно дал понять, если полиция вмешается, Танеса погибнет. Поэтому мы должны держать все в секрете. В операции задействовано только ФБР, и никому за пределами нашего опера-отдела информация не разглашается. — А полиция штата? — спросил Джейкоб. — Из соображений безопасности их оставили за кадром, — сказал Бейли. — Работаем следующим образом. ФБР делает свое дело, мы свое. Я координирую действия между обеими группами. Митчелл!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 Комната вокруг резко пришла в движение, и Митчелл занялся своей задачей — пробивкой телефонного номера, который прислал Риккинэйт. Первым делом он позвонил в окружную прокуратуру за срочным ордером на получение информации о номере. Прошло несколько минут, Алонни все еще барахтался с одним из тамошних клерков, пытаясь вдолбить ему, что дело наисрачнейшее —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 а желудок стиснуло тошнотным спазмом. Мясорубка! Больной урод! И сразу же почувствовал, как чья-то рука успокаивающе ухватила его за локоть. — Ты в порядке? — спросил голос Джейкоба. — Да, — ответил Митчелл, чувствуя, однако, что порядка в себе ему теперь не обрести. — Хорошо, — капитан Белли кивнул. — Эту штуковину Стоукс явно приобрел или в Гленмор-парке, или где-то по соседству. Бернов, Джейкоб, на телефоны. Выясните, кто продает такие агрегаты, новые или подержанные. На вид махина неподъемная, так что поиск ведите прежде всего в пределах штата. Митчелл, попробуйте eBay, Craiglist, любой мыслимый веб-сайт, ориентированный на продажу таких вещей. Ханна, обдумайте, где в Гленмор-парке можно достать такую штуковину. Обзвоните все мясные лавки, фастфуды, супермаркеты, и что там еще...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 — Мы вернем ее, Митчелл, — тихо сказал он. — Доверься мне. Тот уставился на напарника, стиснув зубы, а затем, поникнув, кивнул, не в силах ничего произнести из-за комка в горле. Капитан Бейли с чопорным кивком прошел мимо, хрустнув ботинком по отломанному куску клавиатуры. Джейк обгнал машину, а капитан Бейли рядом выверял маршрут по карте и телефону.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 удастся ли сдержать обещание данное напарнику или придется фиксировать жуткую сцену убийства возможно и сценаии метеорами проносились в голове оставалось только жалеть что нельзя отключить воображение по молодости джейкоб любил смотреть фильмы категории б с насилием и кровью и вот теперь когда в мозгу рисовались чудовищные картины убийств в тонесы он глубоко сожалел о своем дурацком увлечении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 Будь у него кто-то, он не вляпался бы в нашу ловушку там, в цветочном магазине. А вот за Рикки Нейтан следит мог. И полицейские частоты прослушивать тоже. С точностью сказать нельзя. Здесь давай направо. Визгнули шины, и Джейкоб, дав по тормозам, крутанул руль. Задние колеса на миг потеряли сцепку с дорогой. Пришлось выпрямляться на правой полосе, едва разменувшись белым фордом, пролетевшим мимо с яростным воем клаксона. — Лежа в кювете, Танесу мы точно не вызволим, — взревел Бейли. — Ты глаза разувай при рулежке, детектив! Джейкоб, стиснув зубы, сбавил скорость до 120. До склада оставалось уже меньше километра. Джейкоб плавно притормозил, и машина замедлила ход. Мышцы слегка расслабились. До этого момента Купер и не сознавал, насколько напряженным было его поведение за рулем. — Вон туда, — Бейли указал на два припаркованных «Шевроле». — Там и встанем.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 пытаясь сосредоточиться. Он был измучен, тревожные мысли точили сердце. — Как ты думаешь, Митчеллу сидит на месте? — спросил Бейли. — Вот уж не знаю, — ответил Купер. Мимо проехали несколько автомобилей, а потом появился еще один «Шевроле» и, съехав с шоссе, припарковался сзади. Из него выбрались трое агентов. Через несколько секунд к нему в тыл пристроилась еще машина. В группе присоединились Ханна с Бернардом.